Поэтому и в истории человеческого разума мы находим, что пока моральные понятия не были в достаточной степени очищены и определены, и пока не было усмотрено, согласно с этими понятиями, систематическое единство целей и притом из необходимых принципов, до тех пор познание природы и даже значительная степень культуры разума во многих других науках с одной стороны, вырабатывали лишь грубые и смутные понятия о божестве, а с другой вообще проявляли к этому вопросу удивительное равнодушие. Более значительная разработка нравственных идей, которая сделалась необходимой благодаря высшей степени чистому нравственному закону нашей религии, обратила внимание разума на этот предмет ввиду интереса, который она вызвала к нему. Без всякого содействия со стороны обогащающихся знаний о природе И со стороны правильных и надежных трансцендентальных знаний, а они были всегда недостаточны, эти нравственные идеи создали понятие о божественной сущности, которое мы считаем теперь правильным, и не потому, что спекулятивный разум убеждает нас в его правильности, а потому что оно полностью согласуется с моральными принципами разума. Страница 479. же только чистому разуму, однако лишь в его практическом применении принадлежит та заслуга, что он связал с нашими высшими интересами знания, о котором чистая спекуляция может лишь мечтать, но которое она не в состоянии обосновать, и тем самым превратил это знание, если не в демонстративно доказанную догму, то все же в безусловно необходимые предположения, в соответствии существеннейшими целями чистого разума. Но когда практически разум достиг этого высокого пункта, а именно понятие единой первосущности как высшего блага, то он не должен воображать, будто он поднялся над всеми эмпирическими условиями своего применения и вознесся до непосредственного знания новых предметов настолько, чтобы исходить из этого понятия и выводить из него даже моральные законы. Действительно, внутренняя практическая необходимость именно этих законов привела нас к допущению самостоятельной причины или мудрого правителя мира, чтобы придать моральным законам действенность, поэтому мы не можем рассматривать их вслед за этим опять как случайные и как производные только от воли, в особенности от такой воли, о которой мы не имели бы никакого понятия, если бы не составили себе его соответственно, указанным выше законом. До тех пор, пока практический разум имеет право направлять нас, мы будем считать поступки обязательными, и не потому, что они суть заповеди Бога, а будем считать их божественными заповедями, потому что мы внутренне обязаны их совершать. Мы будем изучать свободу при целесообразном единстве, согласно принципам разума, и лишь постольку будем считать себя сообразующимися с божественной волей, поскольку признаем священным нравственный закон, которому нас разум на основании природы самих наших поступков, и полагаем, что мы служим этому закону лишь тем, что содействуем высшему в мире добру в себе и в других. Следовательно, этико-теология имеет только имманентное применение. а именно для выполнения нашего назначения здесь, в мире, то есть сообразовываться системой всех целей, а не фанатически или даже нечестиво при добродетельном образе жизни отказываться руководствоваться разумом, создающим законы морали, дабы в своем поведении непосредственно исходить из идеи высшей сущности, что привело бы к трансцендентному применению разума, который однако, так же, как и применение чистой спекуляции, должно было бы извратить и подорвать конечные цели разума. Страница 480. Канона чистого разума, раздел 3. О мнении, знании и вере. Признание чего-то истинным имеет место в нашем рассудке и может иметь объективные основания. но требует также субъективных причин в душе того, кто высказывает суждение. Если суждение значимо для каждого, кто только обладает разумом, то оно имеет объективно достаточное основания, и тогда признание его истинности называется убеждением. Если же оно имеет основание только в особом характере субъекта, то оно называется уверенностью – уберредунг.